Глава восемнадцатая. Спиться мне неважно Вернее, мне вообще не спится Всю ночь лежу, уставившись в крашенный потолок пансиона Эдди, а мысли вертятся по замкнутому кругу. Наверное, я всё-таки заснула, потому что утром вспомнила, как в кошмарном сне превратилась в длинноногую стерву Алисию. Красуясь в розовом костюмчике, я заливалась ехидным смехом и бесцеремонно разглядывала бледную и подавленную джесс. Во сне джесс была немного похожа на меня. От этой мысли мне ужасно неловко. Надо поскорее что-нибудь придумать. Есть мне не хочется. Но Эдди приготовила настоящий английский завтрак и оскорбилась, услышав, что я в состоянии проглотить только кусочек тоста. Пришлось через силу жевать яичницу с беконом, нахваливать кровяную колбасу, а потом залпом выпить кофе и бежать на поиски Джесс. Пока я поднимаюсь вверх по холму, утреннее солнце слепит глаза. Холодный ветер треплет волосы. Денёк в самый раз для примирений, для новых начал и чистых листов. Подхожу к двери дома Джесс, звоню и жду, прислушиваясь к гулким ударам сердца. Мне не открывают. Что-то меня начали доставать люди, которых вечно нет на месте, когда идёшь с ними мириться. Прищуриваюсь, смотрю на окна, гадая, за какой занавеской прячется Джесс. Может, бросить камушек в стекло? А если разобью к чертям? Тогда Джесс меня точно возненавидит. Потрезвонив, ещё несколько минут отхожу от двери. Ладно, подожду. Спешить всё равно некуда. Присаживаюсь на невысокую ограду, ёрзаю, устраиваясь поудобнее. Вот так. Дождусь её, вскочу и сразу всё объясню. Пусть поймёт, что мне очень жаль. Сидеть на каменной ограде жестковато. Никак не удаётся выбрать удачную позу. Я смотрю на часы, подношу их к уху, убеждаюсь что они не остановились, Потом наблюдаю за престарелой дамой с собачкой, медленно семенящей по другой стороне тротуара. Затем снова бросаю взгляд на часы. Прошло пять минут. Вот скукотища-то. А как же охотники целыми днями сидят в засаде? И не звереют от скуки и безделья. Встаю, чтобы размять ноги, снова иду к дому Джесс. На всякий случай опять звоню и зигзагами возвращаюсь на прежнее место. По улице шагает полицейский. А ему что здесь нужно? Я думала, они или корпят над бумагами в участке, или шныряют по улицам в патрульных машинах. Вдруг я понимаю, что направляется он прямиком ко мне. И настораживаюсь. Ничего противозаконного я не делаю. Или подождать сестру возле её дома преступления? М-да. А вдруг закон... «Запрещает сидеть возле чужого дома». «Но я же здесь всего пять минут, это не считается. И потом, кто сказал, что я кого-то жду? Может, я просто дышу свежим воздухом?» «Всё в порядке?» — спрашивает полицейский. «Конечно, спасибо». Блюститель закона выжидательно смотрит на меня и молчит. «А в чём дело?» — вежливо интересуюсь я. «Вы не могли бы встать, мисс? Это вам не общественная скамейка». Но это уж слишком. С какой стати, дерзко возражаю я. Теперь ясно, от чего все беды в этой стране. Кто не с нами, тот против нас, да? Не успеешь присесть на ограду, как на тебя уже подают в суд. Это моя ограда, сообщает полицейский и указывает на дверь. А это мой дом. А! -а, -а вот как. Я густо краснею и вскакиваю. Я уже ухожу. Чудесный заборчик. «Всё ясно». под Подкараулить Джесс возле дома не выйдет. «Ладно, загляну попозже». Дохожу до деревенской площади и решаю завернуть в магазин. Келли сидит за прилавком всё с тем же номером «Л». Джим раскладывает в витрине яблоки. «А я ходила к Джесс», — мрачно объявляю я. «Но её нет дома. Придётся подождать». «Хочешь, почитаю тебе гороскоп», — предлагает Келли. «Может, там есть что-нибудь про сестёр?» «Вам, юная леди, — укоризненно вмешивается Джим, — положено готовиться к экзаменам. А если не занимаешься, так иди, обслуживай покупателей в чайную». «Нет, я занимаюсь». Келли незаметно корчит мне гримаску, откладывает эль и предвигает к себе учебник алгебры. «Бог ты мой, алгебра!» А я и забыла, что это такое. «Хорошо всё-таки, что мне уже не тринадцать лет». Организму после встряски требуется глюкоза. Поэтому я иду в кондитерский отдел, набираю шоколадного печенья и хрустящих апельсиновых палочек. Потом меня притягивает к полке с бумажными принадлежностями. Обожаю всякую канцелярию, много её никогда не бывает. Прихватываю коробочку канцелярских кнопок в виде овечек. Им-то я всегда найду применение. Пожалуй, возьму заодно степлер и несколько папок. Тоже с овечками. «Помощь не нужна?» — спрашивает Джим, посматривая на охапку моих покупок. «Нет, спасибо. Вываливаю всё добро на прилавок». Келли подсчитывает сумму. «Хочешь чаю?» — спрашивает она. «Спасибо, в следующий раз. Из вежливости отказываюсь я. Не хочу вам мешать». «А ты никому и не мешаешь. До четырёх часов, пока не подешевеет хлеб, сюда никто не заглянет. Заодно поможешь мне с французским». «Ну хорошо», — с облегчением говорю я. «Постараюсь помочь, чем смогу». Прошло три часа, а я всё ещё торчу в магазине. Выдула три чашки чаю, сгрызла полпакета шоколадного печенья и яблоко прикупила сувениров для всех родных и знакомых, всяких там кружек в виде толстяка Тоби и подставок под горячее. Такие можно подарить кому угодно. Ещё я помогала Келли. Правда... С алгебры и французского словаря мы как-то быстро переключились на наряд для школьной дискотеки. Перелистали все журналы, какие только нашлись в магазине. Я по-новому накрасила Келли, исключительно в порядке эксперимента. Один глаз получился вообще суперский. Дымчатые тени и накладные ресницы, которые завалялись у меня в косметичке. Да и второй тоже ничего, в стиле шестидесятых, серебристыми тенями и модерновой белой тушью. «Только матери в таком виде не показывайся», — предупреждает Джим, проходя мимо. «Сюда бы ещё мои заколки!» — сокрушаюсь я, критически изучая Келли. «Сорудили бы тебе потрясный хвост!» «Ух, круто!» — изумляется Келли, взглянув на себя в зеркало. скулы у тебя просто бесподобные», — сообщаю я и слегка оттеняю их розовой пудрой. «Здорово-то как! Быки, ну почему ты не здесь живёшь? Мы бы с тобой каждый день красились!» Волнение девчушки трогает меня до слёз. «Знаешь», — говорю я, — «может, я когда-нибудь снова приеду, если помирюсь с Джесс». Но при мысли о Джесс меня снова начинает подташнивать. И чем дольше я жду, тем сильнее нервничаю. «А мне так хотелось накрасить Джесс», — задумчиво добавляю я. Но она отказалась наотрез. «Значит, она дура», — заявляет Келли. «Да нет». Просто у неё другие вкусы. Джесс колючка, — вставляет Джим, проходя мимо, с бутылками вишнёвого лимонада. Даже не верится, что вы с ней сёстры. Он ставит бутылки на прилавок и вытирает потный лоб. Видно, всё дело в воспитании. Джесс пришлось в жизни тяжко. «Так вы знаете её семью?» — оживляюсь я. «Ага», — кивает Джим, — «немного, но знаю». Приходится иметь дело с отцом Джесс. Он владелец компании «Бертрам Футс». Живёт в Нейлбери, в пяти милях отсюда. От жгучего любопытства мне даже не сидится на месте. Джесс ни словом не обмолвилась о своей семье. И мои мама с папой ничего не рассказывали. «А какие они?» Я старательно изображаю вежливый интерес. «Родные, Джесс!» «Я же говорю». Ей нелегко жилось. Мать умерла, когда Джесса было пятнадцать. Трудный возраст для девчонок. «А я не знала». Келли таращит глаза. Её отец... Джим в задумчивости опирается на прилавок. Славный он человек. Порядочный. Редкостно удачливый. Создал Бертрам Фудс буквально с нуля. Работал, не покладая рук. Но его не назовёшь душевным. Джесс он воспитывал в строгости, как и её братьев, приучал детей к самостоятельности. Я помню, Джесс ещё школьницей. В старших классах она училась в Карлайле. Тамошняя школа известна на всю страну. «Меня туда не приняли, кривица Келли. Не больно-то и хотелось». «Умница она, Джесс». Джим восхищённо качает головой. В те годы ей каждое утро приходилось добираться до школы тремя автобусами. А я как раз проезжал мимо остановки. Как сейчас помню, раннее утро, туман, вокруг не души. И Джесс мается на остановке с громадным портфелем. Хилая была, тощая, не то что сейчас. Он делает паузу, но мне нечего сказать. Мне вспоминается, как мама с папой каждое утро возили меня в школу на машине. Хотя от дома до школы было рукой подать. «Богатые они, наверное», — замечает Келли, роясь в моей косметичке, раз у них своя компания. «В Бертрамфудс мы закупаем замороженные пироги», — объясняет она мне, — «и мороженое. Каталог у них толстенный». «Да, они процветают», — кивает Джим. «Но Бертрамы всегда были прижимистыми». Он вскрывает картонную коробку с растворимыми супами в стаканчиках и принимается выставлять их на полку. Билл Бертрам часто похвалялся тем, что его детишки сами зарабатывают свои карманные деньги. Даже на экскурсии с классом они не ездили. Не на что было. Вот так. «На экскурсии? Не верю я». Да ведь всем известно, за школьные экскурсии платят родители. А Бертрам не платил. Хотел, чтобы его дети знали цену деньгам. По округе ходят слухи, будто бы сын Бертрама, единственный из всей школы, однажды не попал на рождественскую ёлку. Денег у него не было. А папаша платить за него отказался. Правда это или нет, не знаю. Но и такое могло случиться. и он с притворной суровостью смотрит на Келли. Так что ты настоящей жизни и не нюхала. Живёшь припеваючи. «Я помогаю по дому», — возмущается Келли. «И в магазине тоже». Схватив с витрины со сладостями жвачку, она разворачивает её, сует в рот, потом вываливает всё содержимое косметички на прилавок и предлагает. «А теперь я тебя накрашу, Бекки! Автозагар у тебя есть?» «Э-э-э, — да, рассеянно отзываюсь я, «поищи». У меня из головы не выходит бледненькая, худая Джесс, мёрзнущая на автобусной остановке. Джим складывает пустую коробку из-под супов, оборачивается и ободряюще кивает мне. «Не волнуйся, детка. Рано или поздно вы с Джесс помиритесь». «Хотелось бы верить», — кисло улыбаюсь я, «вы же сёстры, родня». «Родных всегда тянет друг к другу», — он смотрит в окно. «Гляди-ка, что-то они сегодня рано». У магазина уже переминаются в ожидании две женщины. Одна щурится, разглядывая выставленный на витрине хлеб. Потом что-то говорит второй. «А хлеб без скидки. Кто-нибудь покупает?» — спрашиваю я. «Из деревенских никто», — отвечает Джим. «Только туристы». Но они здесь бывают нечасто. Разве что альпинисты опять полезут на пик Скалли. Но какой то спрос? Ну, ещё спасательные команды. Я озадачена. Спасательные? Да, их вызывают, когда какой-нибудь кретин застрянет в горах. Джим пожимает плечами и тянется за ценником, на котором указана скидка. Ладно, что уж там. Я давно привык, что хлеб прибыли не приносит. «Но свежий хлеб — это же такая вкуснятина!» Я оглядываю ряды пышных булок, и вдруг мне становится жалко их, как девчонок, которых никто не приглашает танцевать. «Я куплю хлеб. За полную стоимость», — твёрдо добавляю я. «А я уже собирался снизить цену», — предупреждает Джим. «Ну и что? Беру две большие белые булки и одну буханку чёрного. Я направляюсь к хлебной витрине». И сама выбираю покупки. «Куда тебе столько хлеба?» — девица Келли. «Пока не знаю. Тосты сделаю. Келли берёт у меня несколько фунтовых монет, с хихиканьем складывает булки в пакет и говорит. Джесс права, ты чокнутая. Так накрасить тебе глаза, как ты хочешь». «Покупатели скоро нагрянут», — сообщает Джим. «Вывешиваю ценник». «Один глаз успею». Келли торопливо тянется за палитрой теней. А когда все уйдут, докрашу второй. Закрой глаза, Бекки. Она начинает водить кисточкой по моему веку. А я сижу с закрытыми глазами и наслаждаюсь лёгкой щекоткой. Обожаю, когда меня красят. «Вот так», — заключает Келли. «А теперь ещё подводку. Не дёргайся». «Меняю ценник», — слышится голос Джима. Краткая пауза. И тут же знакомый звон колокольчика и голоса покупательниц. «Погоди, Бекки, пока не открывай глаза». Келли чем-то встревожена. «Что-то не то выходит». «Дай посмотрю». Хватаю зеркальце и чуть не падаю. Под бровью распласталось ярко-розовое крыло теней. веко криво и жирно подведено красным. Видок такой, будто у меня заразная болезнь. «Келли...» так Таквэль написано оправдывается она и тычет в снимок на крашеной модели. Видишь, красный с розовым. Ну и чудище. Разглядывая своё перекошенное лицо, я не выдерживаю и начинаю хохотать. Никогда ещё не показывалась людям с таким диким макияжем. Интересно, покупатели заметили? Оборачиваюсь и умолкаю. В магазин входит Джесс. Невозмутимая. Враждебная Джесс ничуть не похожа на тоненькую десятилетнюю школьницу. Несколько секунд и мы смотрим друг на друга. Потом взгляд Джесс небрежно скользит по журналам и моим косметическим причиндалам, разбросанным по всему прилавку. Наконец, она молча отворачивается и начинает рыться в корзине с уценёнными консервами. Гул голосов в зале смолкает. «Почему-то мне кажется, что все вокруг понимают», Что тут происходит? Надо хоть что-нибудь сказать. Хотя сердце у меня готово выскочить из груди. Кошусь на Джима, тот ободряюще кивает. «Э, э Джесс, — начинаю я. Утром я заходила к тебе, хотела объяснить...» Нечего тут объяснять. Она нарочито громко гремит банками и даже не глядит на меня. «Не понимаю, что тебе здесь надо?» «Мы с ней красимся. Приходит мне на помощь Келли. Правда, Бекки?» Я благодарно улыбаюсь ей, но моё внимание приковано к Джесс. «Я задержалась, чтобы поговорить с тобой. Чтобы извиниться. Может, поужинаем где-нибудь вместе?» «Чтобы ужинать в твоём обществе, Бекки, я сегодня не при параде», — ровным тоном отзывается Джесс. Выражение лица у неё упрямое и замкнутое, Но я же вижу, как ей больно и обидно. Джесс. И потом я всё равно занята. Джесс выставляет на прилавок три помятые банки и ещё одну без этикетки с ценником 10 пенсов. Не помнишь, что в этой, Джим? Кажется, компот, хмурится он. А может, морковь? Ладно, беру. Она высыпает на прилавок горстку мелочи и выуживает из сумки мятый комок целлофана. «Пакет мне не нужен, спасибо». «Ну тогда...» «Завтра в отчаянии предлагаю я. Или пообедаем». «Быки, оставь меня в покое». Она твёрдым шагом покидает магазин, а я остаюсь на месте. И лицо у меня горит, как от пощечины. Постепенно шепоток перерастает в гул, а гул — в общий оглушительный голдёж. Я чувствую, как все вокруг поглядывают на меня — Но мне всё равно. «Как ты, Бекки?» спрашивает Келли, робко касаясь моей руки. «Не вышло. Я беспомощно развожу руками. Ты же видела?» Она всегда была упертая. Джим качает головой. «С самого детства. Злейший враг Джесс. Она сама. И к себе она строга. И к людям». Он умолкает, счищая что-то со своего ножа. «А ей бы не помешала такая сестрёнка, как ты, Бекки». «Наплюй», — решительно советует Келли. «Нужна она тебе. Забудь ты про эту сестру. Как будто её и на свете нет». «Думаешь, это так просто?» — усмехается Джим. «Забыть родного человека». «Не знаю». Я подавленно пожимаю плечами. «Может, получится. Жила же я 27 лет без неё». И хочешь прожить ещё двадцать семь?» Взгляд Джима вдруг становится строгим. «Смотри, вас двое. Ни у тебя, ни у неё нет других сестёр. Вы могли бы стать лучшими подругами». «Но я же не виновата. Начинаю оправдываться я. Потом вспоминаю свою вчерашнюю исповедь. Не я одна». «А я тебя и не виню», — говорит Джим. Обслужив двух покупательниц, он поворачивается ко мне. «Идея». «Я знаю, чем занята Джесс сегодня вечером. Я тоже там буду». «Правда?» «Да». «На собрании местной экологической группы. Там вся деревня бывает». В его глазах вдруг появляется лукавый блеск. «Не хочешь с нами?» «Сообщение по факсу. Люку Брэндону. Отель». «Храм Афродиты, Кипр» от Сьюзен Клифф Стюарт, 6 июня 2003 года. «Срочно! Чрезвычайное происшествие! Люк! Бекки в квартире нет! Никто нигде её не видел! Дозвониться до неё не могу! Страшно беспокоюсь! Сьюзи!»